Глава двадцать четвертая Вскоре после открытия лагерей появился в поселке Кузнец-Нагорный. Это был по-городскому одетый, подвижный и разговорчивый человек лет тридцати пяти. Он умел так добродушно и заразительно смеяться, ловко с умом польстить, что Коргин отнесся к нему весьма благосклонно.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 Мы вам и кузницу сами сгрохаем. Устроим помощь всем обществам. За один раз нагрудим бревен и дров. Не поскупимся, раз нужный вы человек. Нагорный тепло поблагодарил Каргина и пошел устраиваться с жильем. Пустил его на квартиру бездетный Петрован Танких. К нему и переехал он в тот же день с земской квартиры. Впервые у Каргина шевельнулось что-то вроде подозрения, когда выбирали место для кузницы.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 Заступился купец За Нагорного, который уже побывал у него в лавке и, отказавшись от платы, исправил дорогой в полпуда весом дверной замок. Просто человек любит жить подальше от людей, уключая ему от баб до ребятишек, покою не будет, а у речки никто мешать не станет. На общественную помощь к кузнецу выехали сорок человек на 80 подводах. Бревен, дров и коря на крышу привезли с избытком.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 и все же один раз его слова насторожили Каргина. Рассказывая о разгоне большой демонстрации во время похорон убитых жандармами рабочих Чаты Первой, Нагорный не то шутя, не то серьезно сказал. "Станечники тогда на славу поработали. Полосовали шашками и нагайками так, что к вечеру все больницы были завалены избитыми. Отличная была работа». «Стало быть, следовало, если пароли, сказал с улыбкой, но жестким голосом Каргин. Глаза Нагорного как-то странно блеснули, и что-то похожее на внутреннюю боль исказило его красивое чернобровое лицо. Коргину тогда показалось — ударит сейчас кулаком по столу Нагорный, встанет и скажет ему злые, идущие от сердца слова, каких он еще не слыхал от него. Но сказал кузнец совсем иное. «Да, стало быть», — выдавил он безликую фразу, прячась в тень от самовара. потом поглядел на свои часы, удивился, что так долго просидел в гостях и стал прощаться. После этого разговора отношение его к Каргину изменилось. При встречах он по-прежнему первый вежливо раскланивался с ним и разговаривал как будто охотно, но разговоры вел самые пустячные. Захаживать же к нему стал все реже и реже, а потом и совсем прекратил свои посещения. Каргин решил, что он просто много работает и сильно устает. «Перестал ходить? Не ходи. Дело твое», — думал он о Нагорном. «Важно, что уважением не оказываешь. Почти за даром исправил жнейку и конные грабли, сковал железные оси для новой телеги. Выгода от тебя большая, а это самое главное». Старый мунгаловский кузнец Сафрон, повстречав однажды Каргина, принялся жаловаться на Нагорного, что он отбил у него всю работу. В ответ Каргин только расхохотался —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 «Можно наварить заплату. Дело нетрудное». «А сколько за работу сдерешь?» — угрюмо осведомился Семен. Нагорный оглядел его с ног до головы и рассмеялся. «Заноза ты, видать, добрая. Сдерешь. И где это ты только учился такому обращению? Другой бы на моем месте тебя за это самое сдерешь из кузницы выгнал. А я уж так и быть стерплю. Я о тебе кое-что слышал. Такие люди, как ты, мне нравятся».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 «А ну тебя с твоими разговорами! Давай, говори свою цену, да будем работать. Нечего зря зубы чесать. Моя цена — гривенник. Если устраивает, становись к мехам». Семён молча скинул с себя старенькую волосяную куртку, засучил рукава много раз рубахи и принялся раздувать мехи. В горне тотчас же встрепенулась и загудела, разрастаясь пламя.